Глава 7. Неуверенность в себе как суперсила. Большинство из нас слишком сомневаются в своих силах. Это касается и поздних, и ранних цветов в равной степени. Однако для многообещающих поздних цветов неуверенность в себе оказывается особо тяжким грузом. Так как сегодняшний конвейер сортирует нас на две категории ранние цветы и сошедшие с дистанции, то неуверенность в себе только увеличивается. В эпоху вездесущих данных и аналитических сводок мы все знаем истинное положение дел друг друга: будь то оценки, размер зарплаты, количество лайков на Facebook. Прозрачность имеет свои достоинства, но она также сила, которая заставляет большинство из нас относиться к себе не очень хорошо. Кроме того, культура и общество, мы говорили об этом в главе 5, создают шаблоны, которым мы должны соответствовать. Некоторые из нас ещё в семье зарабатывают шрамы от конфликтов, чрезмерной критики или нереальных ожиданий. Может быть, ваши оценки были неблестящими, или вы поступили в неподходящий колледж, получили неправильный диплом. Сегодняшнее общество предостерегает. Если сойти с верного пути, за это придется заплатить. Если мы делаем что-то, не совпадающее с нормами, то столкнемся с осуждением. Спрыгни с конвейера, который несет тебя к раннему успеху, и сразу получишь синяки и шишки. Наконец, многие из нас поздних цветов сталкиваются с трудными жизненными обстоятельствами, скажем, с разводом, болезнью или смертью супруга. Это потрясение. Кроме того, у нас есть ответственность перед детьми и родителями. Неожиданно могут возникнуть проблемы со здоровьем. Или, может быть, жизнь только что нанесла удар, и теперь нужно взять тайм-аут в движении по карьерной лестнице. Подобные события могут парализовать все наши силы. Многие женщины страдают от неуверенности из-за так называемых конкурирующих дел: беременности, воспитания детей и других семейных обязанностей. Всё это задерживает карьерный рост и достижения. Впоследствии может потребоваться особый подход к обучению, и в результате профессиональный успех приходит позже, чем ожидалось. Неуверенность в себе растёт, когда мы видим процветание школьных друзей или бывших коллег, и все эти факторы заставляют нас чувствовать себя застрявшими на месте. Давайте остановимся. У нас поздних цветов необычный жизненный путь к успеху. Если мы не принимаем эту истину, то оказываемся в трудном положении, недооцениваем свои способности и достижения, не верим в свои силы и испытываем страдания. от смятения до паники и полного бессилия. Однако неуверенность в себе не только боль, но и проблемы в будущем. Словно гноящаяся рана, она ведёт к пассивности и самосаботажу. Если человек не борется с сомнениями в себе, он не может полностью раскрыть свой потенциал. Всё это плохие новости. Есть ли хорошие? Как ни странно, хорошая новость в том, что неуверенность в себе На самом деле, секретный витамин для цветения. Если использовать это качество правильно, оно станет источником информации и мотивации. В итоге вы почувствуете себя лучше и хорошо подготовитесь к дальнейшим действиям. Неуверенность заставляет нас подвергать сомнению результат, экспериментировать с новыми стратегиями и выбирать альтернативные пути решения проблем. Всё это тактики, в которых сильны поздние цветы. с их любопытством и жизнестойкостью. Без определённой доли сомнений нельзя стать мудрым руководителем, учителем, родителем и другом. Смиритесь с неуверенностью, и вы будете более сочувственно относиться к окружающим и лучше понимать их, а также себя. Главный секрет способность превращать неуверенность в себе в источник информации и мотивации. Это не происходит само собой. Поздние цветы должны научиться некоторым приёмам, чтобы трансформировать видимую слабость в неистощимый источник силы. нужно уметь управлять неизбежным чувством неуверенности оптимальная стратегия заключается в честном и сострадательном отношении к себе мы должны признать неуверенность и перекроить её сделать здоровой и конструктивной увидеть то что в ней заключено на самом деле это есть информация не больше и не меньше рассматривая неуверенность в себе как чистую и простую информацию Мы можем превратить её из врага в доверенного советчика, который поможет нам достичь цели и в конце концов процветания.